Я тоже был у шефа в кабинете. Казалось, консул вот-вот заявит протест. Но тут пришли капитан корабля из Амполит, последний вывел консула в коридор, и они немного пошептались. Вернувшись, консул буквально источал вежливость и понимание. По-видимому, Амполит рассказал ему что-то о гипшем. Мне показалось, русские решили не поднимать шум, не посоветовавшись с посольством. вы кому-нибудь из полиции говорили о моем приезде, спросил Престон. Нет, пока ответил Кармайк. А что, надо сказать? Престон покачал головой. «Подождем до утра. Тогда и решим, возможно, мы все преувеличиваем. Вам что-нибудь понадобится? Копии показаний всех свидетелей и список личных вещей погибшего. Кстати, где они? В полицейском участке района Патрик. Под замком. А, бумаги я вам скоро привезу. Генерал Карпов позвонил другу из ГРУ и как бы незначай упомянул, что один из курьеров привез из Парижа пару бутылок хорошего коньяка. Потом добавил, что сам не пьет, а заказал их специально для Маркулька в награду за услуги. И мог бы завести коньяк ему на дачу в выходные. потому хотел узнать, будет ли там кто-нибудь. у друга номер телефона этой дачи в Переделкино. Да есть. И сотрудник ГРУ без лишних слов продиктовал его Карпову. На большинстве дач советской элиты всю зиму живут слуги или домоправительницы, отапливают дом, чтобы в выходные дни хозяина не начинались в собачьем холоде. Карпов ответил именно домоправительница, Сказала: "Да, мы ждем генерала завтра в пятницу. Он обычно приезжает около шести вечера". Карпов поблагодарил ее и повесил трубку. Потом решил отпустить шатёра, поехать к Марченко 1 и нагрянуть генералу ГРУ в семь часов. Престал лежал в постели, размышляя. Он уже прочел привезенные к армейском протоколы показаний, взятых у свидетелей в больнице и полицейском участке. Как всякий официальный документ, они были изложены сухим канцелярским языком. Пересказывают увиденные и услышанное обычно совсем не так. В протоколах фигурировали только факты, но не впечатления. Мало того, престон не знал, крек этого не упомянула, а мисс не заметила, что перед тем, как броситься по коридору к лифтам, синонов схватил табакерку. Крек написал просто: "пострадавший оттолкнул меня". Не совсем точно был составлен список личных вещей погибшего. Там лишь упоминалась табакерка с содержимым, которое престон посчитал за две онцы черного табака. Он еще раз обдумал возможные варианты. Первое. Семёнов нелегал. Его намеревались оставить в Англии. Вывод маловероятен. Он есть в списке пассажиров, и его отсутствие при выходе академика Комарова из Глазго в Ленинград вызвало был таможенников подозрение. Хорошо, пойдем дальше. Допустим, он прибыл в Англию на корабле и на нем же должен был вернуться что он делал глухой ночью посреди Энграйт-Востерн-роуд, собирался что-то передать или с кем-то встретиться, Похоже. или взять посылку, чтобы доставить её в Ленинград. Это еще вероятнее, но насём, варианты кончались. Если он передал то, что должен был передать, зачем оберегать свой мешок буквально как зеницу Ведь он уже пуст. Если Семёнов приехал зачем то но еще не успел это что-то получить, возникает этот же вопрос. А если он уже что-то получил, почему у него не нашли ничего интересного? Никакого письма, например. Если же то, что он нес, или зачем шел, можно спрятать на себе, зачем вообще брать мешок? Если нечто было зашито у него в подкладке куртки или штанов, почему не отдать не дан мешок, ведь именно его не хотели заполучить тогда Семенова бы не избили. он бы отделавшись парой синяков встретился с агентами или наоборот вернулся на корабль